Глава четвертая. Всю дорогу до города Мария вспоминала Анюту и улыбалась. А еще злилась на мать девочки. «Нет, ну это ж надо. Сладости нельзя, молоко обезжирено. И кому? Девочки, веточки. Ветром дунь унесет. Ее ж, наверное, только портфель с учебниками и держит по осени». С таким воинственным настроением Мария приехала на работу. Печенье она шефу тоже привезла. Петр любил ее выпечку. «Приехать-то она приехала, да выйти из машины не рискнула». На небо вдруг набежали тучи, и пошел ливень. Даже пару раз громыхнул гром. И откуда что взялось? Мария удивленно посмотрела в окно на потоке дождя. Хотя дождь это хорошо, это надо. Она глянула на часы, поняла, что время еще есть. Значит, нет смысла бежать смешные пять метров до входа, при этом успев вымыкнуть до нитки. Хоть Петр и был предупрежден, что она задержится, но опаздывать Мария не любила. Машину она глушить не стала. Радио мурлыкало на любимой волне старые песни. Дворники размеренно работали, разгоняя потоки воды по лобовому стеклу. И тут по радио зазвучала песня на слова Александры Пахмутовой. Песня называлась «Нежность». И сама собой всплыла картинка из старого черно-белого фильма, где эту песню вот так же в машине и под параливным дождем пела героиня Татьяны Дорониной. Пела на свой лад, но от этого не менее проникновенно. Даже дворники работали в такт музыки. Мария заслушалась и даже чуть улыбнулась. Настроение волшебным образом пришло в норму. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Мария вышла из машины, держа в руках женскую сумку, сумку с компьютером и бумажный пакет с печеньем, так что, подойдя к двери лифта, оказалось, что на кнопку ей жать нечем. Входные двери распахнулись сами, а вот вызвать лифт оказалось проблематично. «Хоть носом нажимать, честное слово», — усмехнулась Мария. Нажимать носом не пришлось, двери лифта разъехались в разные стороны, и навстречу Марии вышел Пётр Семенович с собственной персоной. «Машенька! Ох, Пётр, как же ты вовремя-то однако!» улыбнулась Мария шефу и продемонстрировала обе занятые руки. «Порадуй подругу, скажи, что меня встречаешь!» С Петром Семеновичем они уже давно перешли на «ты», став друзьями. «И рад бы соврать, до да тебе не могу! Я вот тут покурить собрался!» продемонстрировал он ей с виноватым видом пачку сигарет в руке. Курить Петр бросил месяц назад, и вот вдруг опять курит. Странно. С чего бы это? «Пётр, да ты ж месяц продержался!» — вздохнула Мария. «Что-то случилось?» «Давай помогу». Пётр протянул руку к портфелю с компьютером и заодно с бумажным пакетом с печеньем внутри, проигнорировав ее вопрос. Но сигарету убрал в карман и шагнул обратно в лифт. «Ох, какой запах! Никак мне печенье с корицей испекла подруга!» «Не тебе, но тебе вот тоже привезла!» — рассмеялась Мария. «Так, колись, подруга. Что за важные встречи с утра? Да еще и печенье опять же. Никак влюбилась? Нет, не отгадал. У меня появились новые соседи вчера. И ты хочешь понравиться новому соседу? Мужик так хорош с собой, что ты с утра бросилась печем ему печенье? Да что ж ты меня все сосватать ты пытаешься, Петр Семенович?» Улыбнулась Мария, выходя из лифта на их этаже и направляясь сразу в кабинет шефа. Мужика, как ты говоришь, еще не видела. Жену его только слышала. Наипротивнейший голос у дамочки, должна я тебе сказать. А вот с дочкой их санютой уже познакомилась. Милое создание примерно 10 лет отруду. Огромные глаза, веснушки на носу и смешные косички. Худа до да безобразия. А все потому, что мама им с папой не разрешает сладкое покупать, потому что это вредно для фигуры. Это я тебе, тут цитирую сейчас. Представляешь, ребенок не знал до сегодняшнего дня, что такое песочное печенье. А еще она пьет обезжиренное молоко. Я уверена, что тоже с подачи мамы. Бх, как это пить-то вообще можно? Ого, вот ты завелась с утра. Пожалуй, надо тебя кофе отпаивать, да? Рассмеялся Пётр и бросил сняв трубку. Зиночка, сделай нам кофе, пожалуйста. Сейчас сделаю, Пётр Семенович, услышала Мария. Пётр положил трубку и принялся крутить шариковую ручку в руках, явно не зная, чем себя занять. «Пётр, мне кажется, что ты хочешь мне что-то сказать, но не знаешь, как начать. Я права?» Пётр, услышав это, усмехнулся. «Нет, тебе не кажется, Машенька». «И да, права, как всегда». И замолчал, потому что в кабинет постучав, вошла Зиночка с кофе. Он проводил глазами секретаршу, дождался, когда за ней закроется дверь, и лишь тогда произнес: «Машенька, я намерен продать свою фирму». Что? почему устал я машенька хочу на покой уеду в деревню к брату он давно зовет он мне там уже и дом рядом присмотрел буду ему помогать бычков на мясо растить мария молчала она знала что после развода три года назад петр больше ни с кем из женщин не сошелся дети от первого брака жили за границей и уже давно в деньгах отца они не нуждались так что петра можно было понять только вот мария от этого легче не становилась они хорошо ладили все эти три года «Машенька, ты не переживай. Я нашел хорошего покупателя. Ты останешься на своем месте. Игорю нет смысла менять персонал в фирме, которая успешна. Наше дело для Игоря не новое, он просто расширяется. У него, конечно, есть сейчас бухгалтер, но там молодая девочка, и с увеличенными объемами фирмы она не справится. Игорь сам просил меня уговорить тебя остаться и продолжать работать с ним». Мария вздохнула и спросила. «Петр, когда сделка купли-продажи?» Мне же надо подготовить документы для отчета. Сегодня, Машенька, сегодня после обеда. Я попросил Игоря подъехать познакомиться, ну и просто поговорить. Сейчас он должен уже подойти. Петр глянул на часы в углу, и в этот момент ожил селектор связи. Петр Семенович, пришел Игорь Северов. Хорошо, ждем. После этих слов в кабинет вошел подтянутый мужчина с военной выправкой, ростом чуть выше среднего, неопределенного возраста. Почему неопределенного? Да потому что, имея подтянутую фигуру и легкость движений, мужчина стремительно прошел в кабинет, он был абсолютно седым. Ему могло быть и 40 лет, а могло быть и 50. Морщины, конечно, были, но только мимические. Он был гладко выбрит и коротко подстрижен. Прямой нос, красивая линия губ, прямая спина и при этом седой. Не с проседью, не седые виски, как часто бывает у мужчин, нет. Весь седой, полностью, вся голова седая. А еще его глаза... Где-то Мария уже видела такие глаза. Только вот где? У кого? Да нет, показалось. Ну, глаза как глаза. Серые. Или голубые? Нет, наверное, все-таки серые. Да, точно серые. Но у кого же Мария видела точно такие же неуловимого цвета глаза? Вот ведь совсем же недавно видела. Игорь. Мария. Когда Северов протянул Марии руку для рукопожатия, она привстала со стула и, протянув свою, пожала в ответ, не задумываясь, что, по сути, это ведь вышло мужское рукопожатие. Он удивленно вскинул левую бровь. «Очень приятно». «Извините, не могу сказать того же». «Не нравлюсь?» — Игорь смотрел внимательно. «А должны?» — Мария также вскинула левую бровь. «Согласен, неправильно выразился», — рассмеялся Игорь. «За мужчину говорят его дела, поступки и его финансовое состояние, а не внешность так что извините за глупый вопрос. — Считайте, что извинения приняты, — сменила гнев на милость Мария. — Из чего это она и правда на мужика взъелась? — Так, ну, я смотрю, знакомство состоялось, — подал голос Петр. — Да, Игорь, Мария у нас за словом в карман не лезет и к начальству должного пиетета не испытывает. Впрочем, за это ее и ценю. — Спасибо за лесную характеристику, — Мария рассмеялась. — А разве я не прав? — Да прав, прав, спасибо. «Игорь, ты выпечку любишь?» — сменил тему Пётр. «Мария у нас отменно печет. Заслужишь уважение, удостоишься чести вкушать ее кулинарные произведения. Сегодня вот мне перепало печенье с корицей и лесным орехом. Присаживайся и угощайся», — он указал на тарелочку с печеньем. «Кстати, ты кофе или чай будешь?» «Эх, такое печенье надо с молоком», — мечтательно произнес Игорь. «Да не с магазином, а настоящим, деревенским, из-под коровки». Извини, такого я тебе предложить не могу. Это тебе вот опять же у Марии надо спрашивать. Она у нас в деревне живет, может там у них и продает кто такое молоко. Петр, я кофе буду, черный и без сахара, ответил Игорь Петру и удивленно посмотрев на Марию спросил. Мария, вы живете в деревне? Зиночка принесла кофе мгновенно, и это было странно. Даже Петр удивился, когда она постучала в кабинет и вошла, неся чашку кофе для Игоря. Игорь ей дежурно улыбнулся и, кивнув, вернулся к их разговору. А девушка буквально расплылась в улыбке. Запала на мужика», — решила Мария, которая, в отличие от самого Игоря, видела улыбку Зиночки. «Да, я живу в деревне, правда, сейчас это называется жить в своем доме за городом», — рассмеялась Мария. «А что вас смущает?» «И каждое утро приезжаете по пробкам в город?» — изумился Игорь. «Да упаси бог!» – Мария махнула рукой. «Нет, я работаю на дому. В город приезжаю строго по необходимости. Или вы настаиваете на моем обязательном и каждодневном присутствии в офисе? Нет, я думаю, нет смысла менять устоявшийся порядок. Вы же всегда на телефоне, если вдруг что?» Игорь вопросительно посмотрел на Марию. «Да, и на телефоне, и на связи в интернете. Деревня у нас не настолько глухая, и интернет у нас имеется, и даже асфальт. «О, ну, если даже асфальт имеется, тогда считай цивилизация. Я вот тоже семью за город перевез. Сначала на лето, а там посмотрим». «Деревня — это хорошо, особенно летом. Меня вот тоже деревня поманила», — усмехнулся Петр. «Так, ну, теперь давайте, собственно, о работе». «Да, давайте», — Игорь и Мария сказали это одновременно. «О, уже спелись», — прокомментировал это Петр и нажал на селекторе секретаршу. «Зиночка, забери грязные чашки, будь добра». Пока Зиночка карциозно наклонялась, собирая грязную посуду со стола и призывно дефилировала с ней к дверям, Мария вытаскивала компьютер из сумки и свою ручку с ежедневником. Она так привыкла и всегда даже ручку привозила свою. Мужчины уже говорили о делах и на Зиночку не обращали внимания. Игорю даже пришлось откинуться на спинку стула, чтобы дать возможность Зиночке дотянуться до его грязной чашки. Чашку удобнее было бы забрать с другой стороны, куда он, собственно, ее и поставил, будучи уверена, что Зиночка там ее и заберет, но Зиночка решила по-другому. А потому Мария, наблюдая все эти показательные прогибы спины, виляние попой и выразительные взгляды украдкой на Игре и оценив их по достоинству, мысленно вздохнула. «Экка тебя, Зиночка, повелота! Мужик, он, конечно, интересный, тут я тебя, Зиночка, понимаю, но ведь жена ты же. Сам же вот и сказал про свою семью. «Жалко будет, если поведется он на флирт со стороны Зиночки. Не сработаемся», — припечатала для себя Мария. Да, она была категорична, но ей хватило Николая, знаете ли. Кстати, фирма его закрылась. Через полгода после ухода Марии и закрылась. Говорили, что он пошел по наклонной после развода и в офисе почти не появлялся. И вот результат. Больше она ничего о нем не знала. Да и неинтересно было, если честно. Сплетни о личной жизни кого бы то ни было Мария не любила. А про закрытие фирмы, в которой она когда-то работала, ей Пётр рассказал. День до обеда пролетел незаметно. О том, что пора обедать, им, как ни странно, сообщила Зиночка по селектору. «Пётр Семенович, я обедать собираюсь». «А, да, конечно, иди». И отключил. И лишь потом все посмотрели на часы. «А ведь и правда обед уже. Не подскажете, где здесь у вас все обедают?» — задал вопрос Игорь. «А пошли все вместе, и покажу, и пообедаем», — предложил Пётр. «А то я Машу знаю. Один кофе с утра». «Нет, Петя, вот сегодня ты не прав. Я сегодня завтракала в очень приятной компании. Да, с кофе, но и не только». «Ох, ну прости, прости, забыл». Игорь в их словесной пикировке не участвовал. Он вообще, как оказалось, был немногословен. Зато он, как только вышли на улицу, вытащил телефон и кого-то набрал. Трубку там, судя по всему, не брали, потому что всю дорогу до кафе он просто держал телефон и ухо и молчал. После того, как там прерывался дозвон, он набирал снова. Неизвестно, правда, на один он номер звонил или на разные, но дозвониться он так и не смог, помрачнев еще больше.